Глава 35. «Мы с отцом поедем на недельку к Ольге и Роману», — произносит мама. «Они давно звали нас к себе в гости». «Конечно, обязательно езжайте». «Ты и так весь отпуск провела с Сашей. По гроб жизни буду тебе обязана». «Сплюнь!» — недовольно морщится мама. «У вас самолет через три часа, а ты глупости такие говоришь?» Я лишь смеюсь и крепче ее обнимаю. Знаю, что мой поступок мама не одобряет. Нет, вслух она не высказывает своего недовольства нашим путешествиям, но это видно во всем. Ее взгляде, с немым укором и нервных жестах. Она боится, что эта поездка как-то повлияет на наши с Мишей отношения. Мой жених успел покорить ее сердце за достаточно короткий срок, поэтому она болеет за него всей душой. Но ведь главное, что он сам отпустил нас, правда? «Аптечку взяла?» — спрашивает мама. «А головные уборы?» «Все взяла, не волнуйся». Она с облегчением вздыхает и садится на край кровати. Знаю, что у мамы много разных мыслей в голове, но озвучивать их вслух она не спешит. Только с улыбкой смотрит на Сашку, которая отсчитывает часы до вылета. Похоже, только ей одной, море по колено, и лишь ради таких ярких эмоций дочери я на эту авантюру согласилась. Примерно через полчаса за нами приезжает такси. Паника плотно окутывает тело, хотя я отчаянно пытаюсь совладать с собой. Берусь за ручку чемодана, вытаскиваю его на лестничную площадку. «Пока, мам! Хорошие вам дороги!» — произносит она, перекрещивая поочередно меня и Сашу. «Как только приземлитесь в Испании, сразу же позвоните!» До аэропорта ехать примерно 40 минут. Еще раз мысленно перечисляю, все ли я взяла с собой, а затем успокаиваюсь и пытаюсь расслабиться. Это же нормально, что я веду себя так, словно испуганная маленькая девочка. Мы с родителями путешествовали раньше, но это были туристические походы с палатками у реки или где-то высоко в горах. До них мы добирались на машине, поезде или автобусе, но никак не на самолете. Отец любил именно такой вид отдыха, а нам с мамой и сестрой ничего не оставалось делать, как следовать за ним. Запах костра, постоянно жужжащие над ухом комары и рыбалка. Отец все ждал, что мы, как и он, проникнемся красотой природы, но у меня ничего не вышло». До сих пор с содроганием вспоминаю, как было неудобно спать в спальных мешках и купаться с помощью набранных из дому баклажек водопроводной воды. Это сейчас поопоздал немного, после того, как неоднократно попадал в больницу с гипертоническим кризом. А затем после перенесенного инфаркта. Теперь он бережет себя и дальше соседнего города никуда не выбирается. Здание аэропорта кажется мне огромным, поэтому я теряюсь. Сначала иду за толпой, волоча за собой чемодан, а затем нервно оглядываюсь по сторонам в поисках Амира. Наверное, стоит ему позвонить и спросить, куда идти дальше. Ощущая, как с каждой секундой сильнее начинает колотиться сердце, достаю телефон и набираю его до сих пор неподписанный номер. «Вот вы где!» Слышу за спиной знакомый низкий голос. Сбиваю вызов, поворачиваюсь к нему лицом. Сашка дает Амиру 5, живо рассказывает, сколько часов и минут осталось до вылета, а я, я с облегчением вздыхаю, перекладывая на него часть ответственности. На собитого непривычно смотреть. На нем теперь не деловой костюм, а джинсы и обычная футболка пола черного цвета которая подчеркивает внушительные бицепсы и пресс. На переносице сидят очки-авиаторы, поэтому глаз его я не вижу. Только отдаю ему наши чемоданы и замечаю едва уловимую улыбку. И как ему только удается излучать спокойствие. Амир. Когда в здание аэропорта заходят Соня и Саша, губы начинают сами плыть в довольной улыбке. Я был морально готов к тому, что у них не получится полететь. Помешает неожиданный апокалипсис или любая другая причина, но нет, они здесь. И даже без Миши, что приятно вдвойне. Хорошо, что ему хватило ума не ехать сюда. Это смотрелось бы неуместно и слегка жалко. Дочь выглядит довольной, с забавными хвостиками на голове и в летнем воздушном сарафане. Даже не верится, что это сокровище моё и что прошло столько чертовых лет, прежде чем я узнал об этом. Соня волнуется, это видно невооруженным взглядом. Ей предстоит впервые лететь, и я более чем уверен, что страхи давно атакуют ее светлую голову, наверное, с тех самых пор, как от меня поступило предложение отдохнуть в Испании. Вы как раз вовремя. Две минуты назад объявили регистрацию на наш рейс. Что это значит? Робко спрашивает Соня. «Нам нужно предъявить паспорта и авиабилеты, а также сдать багаж. Все, кроме ручной клади. Ее можно взять с собой». Белова послушно следует за мной и достает документы. Движения рассеянные и нервные. Она трижды роняет паспорта, а я каждый раз их поднимаю. Хочу предложить ей выпить чего покрепче, но боюсь, что Соня обидится и вовсе передумает лететь на борту самолета ситуация ухудшается. Это Сашке весело и интересно. Она с любопытством задает вопросы о том, когда мы начнем взлетать и как скоро окажемся на море. Соня сидит между нами и совершенно не двигается. Я только наблюдаю за тем, как часто вздымается ее грудь. Принести выпить? Спрашиваю ее. Не нужно. Сейчас все пройдет. Наверное. Она закрывает глаза в момент, когда самолет начинает идти по взлетной полосе. Сначала медленно, затем быстрее и быстрее, наконец отрываясь от земли и взлетая. «Уши не закладывает, Саш?» — спрашиваю у дочери. «Нет!» — она улыбается во весь рот и жадно всматривается в окно иллюминатора. В какой-то момент своей взрослой жизни ты перестаешь ценить или восхищаться мелочами. Становишься более приземленным и циничным. Наверное, в этот самый период приходят на помощь дети. Те, кто заставляет нас снова и снова радоваться происходящему вокруг, искренне и по-настоящему. Соня громко дышит с закрытыми глазами и пытается найти мою руку. Я помогаю ей в этом. Касаюсь мягкой и теплой ладони своими пальцами, слегка поглаживаю, а затем крепко сжимаю, предоставляя свою поддержку. И, кажется, сам забываю, как нужно дышать. Ее нежность, страх и близость действуют на меня неожиданно возбуждающе. Хочется оберегать и защищать, успокаивать, трогать, гладить. Все будет хорошо, слышишь?» Произношу сдавленным голосом. Соня слабо кивает, не раскрывая глаз, и неуверенно переплетает наши пальцы. Семейное путешествие еще только началось. Но оно уже так сильно мне нравится.